Комментарий редактора. Только лишь с глубокими извинениями я позволяю себе приложить здесь следующий отрывок. Я полагаю, что более подробная обрисовка тактической ситуации, чем обычная для Каина чисто утилитарная, может представлять некоторый интерес. Но хотела бы знать, есть ли на свете что-нибудь ещё менее удобочитаемое. Если стиль этой прозы, или точнее её полное отсутствие, покажется вам столь же мучительным, как и мне, можете смело опустить этот момент. Ис как «Феникс из пламени», «Основание 597-го», «Генерала Дженет Суллы», «В отставке 097.М42». «Зелёная живая волна разбивалась о крепкие валы нашей защиты с той же неизменностью, как океанские волны разбиваются о портовый молл, ибо именно им мы и были, защищая крохотный остров цивилизации за нашими спинами от чудовищного моря варварства, которое угрожало смыть его, будто и не было». К нашей общей чести именно нам, третьему взводу второй роты, было поручено важнейшее дело – удерживать наскоро сооруженные укрепления по самому центру нашей внешней линии обороны, и ни одна женщина и ни один мужчина не подумал уклониться от этой ответственности. Укрывшись за парапетом из наваленного льда, я просматривала мой тактический планшет данных, не обращая внимания на болтерные снаряды, разрывающиеся рядом с моим укрытием и окатывающие меня освежающими частицами ледяной пыли». Я с удовлетворением отмечал расположение отрядов под моим командованием. Как я уже привыкла ждать от моих солдат, все заняли свои расположения с отменной чёткостью, я разрешила себе ощутить мгновенную гордость за тот уровень готовности к бою, который они выказывали. «Эдот!» — выкрикнул кто-то голосом, дрожащим к моему удовлетворению, скорее от ликования, чем от страха. Кинув быстрый взгляд поверх укрепления, я вполне убедилась в его правоте. Орда орков стремилась в нашу сторону, выкрикивая что-то на своем варварском языке, Я отдала приказ не стрелять. Те приближались, топча мертвые тела своих собратьев, которые мы уже распростёрли на десных полях льда я взбивая на ходу мелкий снег. Казалось, что передние ряды надвигаются по пояс тумани, как и волны, которые накатывали на нас прежде. Это состояло из мелких представителей вида. Практически с уверенностью можно сказать, что это были представители более слабого подвида, известного как Гречины. И Каин был очевидно осведомлён об этом различии, судя по сделанному им ранее замечанию. Совсем не таких, как те мускулистые исчадия, которых так умело победил комиссар Кайн после того, как они сбили наш шаттл, но умерли они с той же легкостью, как я поняла, когда они впервые достигли зоны прицельного поражения наших лазерных оружий. «Огонь!» — приказала я, и разрушительная волна лазерных зарядов врезалась в передние ряды. Десятки упали, а за ними еще десятки, когда убитые подвернулись под ноги тем, кто следовал за ними. В это время стационарные лазерные пушки и мультилазеры, которые мы с большим тщанием установили, довершили нашу работу, открыв испеляющий огонь, который разорвал наступающих клочья. Спустя мгновение нерешительности выжившие сломали ряды и разбежались во всех направлениях, оставив неприкрытыми несколько особей нормального роста, которые, кажется, направляли их. И это было все равно, что подписать им смертный приговор, потому как следующий залп вырезал их до единого. «Как по кроликам в клетке стрелять?» Заметила молодой капрал рядом со мной. Я осадила ее, но при этом едва ли могла не допустить нотки удовлетворения в собственном голосе. «Я сомневаюсь, что они так легко сдадутся», — произнесла я, и, конечно же, оказалась права. Лобовой удар, как я отчасти подозревала, был всего лишь свлекающим маневром, и знаменуемая рёвом двигателей началась фланговая атака эскадрона машин, похожих на мотоциклы с гусеницами вместо задних колес и лыжами вместо передних. Тяжелое вооружение, как я предположила, болтеры... Было поставлена на выносные уключины, и Рев, раскатившийся, когда из него открыли огонь, заглушил даже шум двигателей этих машин. «Огонь на поражение!» — приказала я, и снег вокруг них взорвался от концентрированной огневой мощи нашего неустрашимого войска. «Смерть врагам Императора!» Я должна признаться, что мое сердце наполнилось гордостью за ответные и бравые возгласы героев под моим командованием, и уверенность в нашей неизбежной победе настолько подняла мой дух, что, несмотря на грозящие нам беды, Улыбка сама собой родилась на моём лице.